Глава четвертая. Расскажи мне обо всем, не обрывая фраз. Катька смотрит, как я собираюсь в свой первый рабочий день, и грива подмигивает в зеркало, перед которым я стою, и добавляю последние штрихи в макияж. Она, как и моя мама, считает, что девушка должна выглядеть безупречно, даже если просто пошла выбросить мусор. Кстати, о маме. Я сразу же позвонила ей после встречи с Андреем и сообщила, что теперь я официально трудоустроена. Мама, привыкшая к тому, что я получаю все, что захочу, лишь тяжело вздохнула. Ей кажется, что я не справлюсь с должностью и, как обычно, прибегу к ней за помощью. Но я уверена в себе. К тому же, как ни крути, я обязана подстроиться под новые обстоятельства – и не рассчитывать на богатеньких родителей. Их нет. Я одна в большом и страшном мире. Потрясно выглядишь. Всегда нравилась эта юбка на тебе. Я цокаю на Катькин комментарий, беру сумку и выхожу из квартиры. Добираться придется на перекладных, так как я без колес. Непривычно. Но ничего, переживу. 10 минут на автобусе и еще полчаса в метро И я у небоскреба, в котором побывала накануне. Каблуки стучат по гранитному полу и выдают мое волнение. В лифте я немного приободряюсь, а на нужном этаже меня снова берет в плен паника. Бубню под нос, что надо быть сильной, и натягиваю улыбку, когда вижу миловидную девушку с хвостиком. На ней стандартная белая блузка, узкие брюки и туфли лодочки черного цвета. Меня тут же пробивает током от своего облика. Зачем я так вырядилась? Посмешище и только. Она замечает меня и с явным недоумением оценивает с ног до головы. Ее взгляд останавливается на огромном банте, что украшает мою грудь. А мой взгляд улавливает движение за стеклом конференц-зала. Андрей расхаживает в расслабленной манере перед десятком мужчин и что-то говорит. Он такой притягательный, что я застываю на секунду и рассматриваю его с неприкрытым удовольствием. Волосы уложены назад и немного блестят под ярким солнечным светом, что льется в окно. А руки, что держат бумаги... Боже, такие длинные пальцы! «Доброе утро!» — наконец произносит незнакомка с хвостиком. «Здравствуйте! Вы, наверное, Ксения Матвеева?» «Да, все верно. Простите, я не знаю, куда мне идти, и...» «Идемте, я вас провожу». «Спасибо. Как обустроитесь, заполните вот эти бланки». Она сует мне кучу листков. «Будничная процедура по новичкам. Так мы будем знать о вас чуть больше. У нас дружный коллектив, мы празднуем дни рождения друг друга, отмечаем праздники». «Понятно». «О, и не забудьте расписаться в конце в двух местах. Я поставила галочки». «Хорошо. Я Ангелина». Если что, обращайтесь. Спасибо. Ангелина толкает меня в дверь с табличкой «Отдел логистики», и я попадаю в царство красивых женщин и странного парня в розовой рубашке и галстуке в мелкий ромбик. «Эм, я... Меня зовут Ксения. Проходи. Твой стул и окна. Андрей Иванович нас предупредил, и мы будем рады свежим кадрам. Я Настя, та любительница пончиков». «Аня и наш любимый Гена. Он болтун, если что, не обращай внимания». Я смотрю на девушку с огненно-рыжими волосами и улыбаюсь. Медленно прохожу к своему рабочему месту и ставлю сумку на кресло. Весь кабинет завешен какими-то графиками, картинами с черно-белыми снимками города и большим постером с Леонардо Ди Каприо. «Лео, наш талисман!» – подает голос пампушка Аня. «Она хорошенькая, и платье, что на ней отлично обтягивает аппетитные пышные формы». «В каком смысле?» Она дожевывает пончик и, слезнув глазурь с губы, отвечает. «Не смотрела авиатор? Он сыграл гения, а мы здесь все с мозгами». «Мне становится не по себе. Я не представляю, чем буду заниматься и вообще, смогу ли сообразить в нужный момент». «Не переживай». «Мы совсем всем поможем. Ледяной король дал понять, чтобы мы тобой занялись вплотную и всему обучили». Гена поглаживает галстук и отрывается от компьютера, чтобы подойти ко мне. «Ледяной король?» Я не успеваю опомниться, а Гена уже обнимает меня за плечи. «Крошка, ты попала в королевство со строгим, но очень справедливым хозяином». «Генка, прекрати ерничать», — приказывает Настя. «Ксюш, Гену переклинивает иногда». Андрей Иванович – молочина. Сам сколотил состояние и раскрутился, а все эти сказочки про короля с севера – глупости. Мы знаем, что он добрый и заботливый мужчина. «Ой, началось!» – Аня закатывает глаза. «Ты сохнешь по нему с первого дня. Андрей Иванович то, Андрей Иванович это. Никому не интересны твои фантазии. Я понимаю, что мне будет весело в таком коллективе, и, честно, становится легче». Девчонки с юмором, а Гена, по моему мнению, неровно дышит к противоположному полу. Ну ладно, забудем об этом. К вечеру мой страх упасть в грязь лицом полностью исчезает. Аня и Настя объясняют, с чем мне предстоит работать, при первой же просьбе спешат помогать, а на обеде угощают пирожками, что купили в кулинарии через дорогу. Я счастлива. Администратор Ангелина, когда я появляюсь в холле, Интересуется, как прошел день, и округляет глаза, читая заполненные мной бланки. «Ты побывала в стольких странах? Круто! Когда папа был жив, мы много путешествовали. Мне жаль. Прости, пожалуйста. Все в порядке. Надеюсь, эти анкеты принесут пользу». «Ого! Знание английского на продвинутом уровне, и испанский частично. Могу сказать что-то, вот но испанцы очень быстро говорят и... Сложно уследить за их речью. Ангелина улыбается и складывает листочки в черную папку. «Еще раз рада, что ты с нами. Гуд Уэй приобрел ценного сотрудника. Пока. Я машу рукой Ангелине и захожу в лифт. Створки не успевают закрыться, потому что чья-то рука этому препятствует. Ярик, мой бывший, нагло вторгается в тесное пространство и жмет на кнопку». «Привет. Наконец-то можем перекинуться парой фраз. Как дела?» «Превосходно. Слушай, неужели ты все еще злишься на меня?» «Интересный поворот. Я крепче сжимаю ремешок сумки, чтоб не врезать ему по лицу, и смотрю прямо перед собой. Этот гад в сером костюме просто бесит. Сто лет прошло уже. Мы же с самого начала с тобой не подходили друг другу. Вот тут меня пробивает злость. «Что?» А я поворачиваюсь к нему. «С самого начала ты встречался со мной, сделал предложение, а потом трахнул эту дрянь. Ты просто была перспективной парой, а я молод и должен развиваться. Так развивайся и не цепляйся за женскую юбку, как за последнюю надежду, козёл». Двери выпускают меня на волю, и я быстро шагаю к выходу. Если бы не Арина с которой я сталкиваю сразу же за пределами здания, я бы уже неслась на остановку и дала отдых ногам, сидя в автобусе. «Ксюха?» Не отвечаю, так как следом за мной на улицу выходит Ярик. Глазки моей двоюродной сестры наливаются ревностью. «Ты что здесь забыла?» «Решила Ярослава вернуть?» «Так никого и не нашла себе за полгода». «Не твоё дело» шеплю я и хочу обойти эту стерву, но она загораживает мне путь. «Ага, как же? Мы с Ярославом вместе, и только попробуй влезть в наши отношения. Измайлов весь твой». Я толкаю Арину и иду по тротуару в направлении остановки. Обернувшись один раз, наблюдаю, как они целуются. Она обнимает его за шею, теребит темные пряди его волос и прижимается к нему, Всем телом. Не верю, что когда-то любила этого предателя. И таяла при виде него, как дурочка. Дома тишина. Катька где-то пропадает. Я принимаю ванну, развешиваю купленные на распродаже строгие вещи для офиса и подворачиваю ногу, когда тянусь к нижнему белью. Прям знак какой-то. Ковыляя кровать и сажусь, раскладываю комплект на матрасе. Красивое кружево напоминает, что я все еще привлекательная девушка. Только представить себя с мужчиной пока не могу. Какое эротичное белишка Взрыв энергии с появлением подруги сносит меня на повал. Я смеюсь и сгребаю лифчик с трусиками. Она падает рядом и, перевернувшись на спину, пытается состроить серьезное выражение лица. «Хочешь надеть его завтра, чтобы поразить шефа?» «Рехнулась!» Ударяю ее по бедру ладошкой. «А что?» Я посмотрела его фоточки в интернете и скажу, «Уф, подруга, он дико горячий. Отстань! Даже думать в таком ключе не хочу. Хочешь?» Она щиплет меня за бок. «Я вижу, что хочешь». Мы начинаем бороться и через минуту, выпуская последние смешки, лежим, глядя в потолок. Я поворачиваю голову к Катьке, а она складывает губы в трубочку. Словно разминает их. «Где ты была?» «Со своим лысеющим папиком?» «Сегодня день Виталика». «Кого?» «Что за Виталик?» Катька рассказывает мне о парне, что скрашивает ей вечера по вторникам. И я опять смеюсь. Уходя на кухню, я еще не представляю, что за подставу она для меня готовит.